Глава 6. Вдохнув сладковатый запах кудрявых, словно пружинки волос, капитан провел пальцами по нежной щеке ворожей и прошептал. «Вам нужно отдохнуть. Позвольте позаботиться о вас, Малика. Девушка, прикрывая ладонью ленивый зевок, кивнула. Глаза слепались, ноги подкашивались. Сидорх осторожно поднял на руки и понес мгновенно уснувшую в его объятиях Малику в каюту. Услышав чужие шаги, Лина подала голос в темноте, приподнимаясь со своей койки. «Кто здесь это я, капитан. Малика очень устала. Она переживала за вас, Лина. А сейчас ей надо поспать». «Да, конечно». Капитан бережно уложил ворожаю на узкую постель и, на всякий случай оглянувшись на Лину, едва коснулся губами холодного лба ворожей. Малика во сне сморщила нос, отчего Сидорх улыбнулся и залюбовался ею в темноте каюты. «Я уже ухожу. Вам что-нибудь нужно?» – полушепотом спросил мужчина, остановившись в проеме. Лина села и тихо попросила. «Если можно, я хотела бы на воздух. Ненадолго». Они с капитаном медленно поднялись на палубу, затем на квартердек. Дежурившие матросы молча проводили их взглядом. Обменявшись парой фраз со своим помощником на корабельном языке, Сидорх отправил того отдыхать. Лина не могла надышаться холодным воздухом. Он обжигал легкие, бодрил. Морской ветер пробирал до костей, напевая таинственную мелодию. Девушка подумала, как жаль, что я не вижу этих просторов. Запах моря удивителен. Он волнует. Шум моря успокаивает и вселяет надежду на лучшее. «Маркус, видел ли ты море так, как чувствую его я?» Морская болезнь сошла на нет. Лина ощутила силу внутри себя. Капитан наблюдал за девушкой. Она стояла в полоборота у борта, слушала море, жмурилась и улыбалась. Ему было жаль, бедняжку. Такая молодая, симпатичная, но с тяжелым недугом. Есть ли у нее семья, любимый? «Расскажите мне, капитан, что вы видите сейчас?» Сидор усмехнулся. «Прошу меня извинить, сударыня, но я не владею поэтическим языком. Не знаю, как описать море иначе. Оно подобно ожившей материи из холодного шелка» струится во все стороны, изгибаясь и преломляясь от встречных преград. Оно невесомо и в то же время тяжелее камня, способно поднять на поверхность и раздавить, поглотить без остатка. Море завораживает и пугает меня, сударыня, ибо еще никто из живущих не разгадал всех его тайн и никогда не разгадает. Лина обернулась на его голос, заслушавшись. «Капитан, отчего вы не министрель? Так красиво!» Сидорх засмеялся. «Я слукавил, милая Лина. Прошу меня простить. Эти строки я подслушал у одного заезжего барда в таверне, пока находился на суше». «А вы хитрец», — в тон ему усмехнулась девушка. «Но Малику такими речами не возьмёшь. Тут надо быть ещё хитрее». Растерянность и смущение промелькнули на лице капитана. «Хорошо, что Лина этого не увидела». Он кашлянул, обдумывая её слова. «Извините, но я...» Лина сделала несколько шагов навстречу его голосу и встала совсем близко. «Не переживайте, я никому не скажу. Даже малике. «Но откуда вы?» «Я слышу, как бьется ваше сердце, когда она рядом. Затрудняется дыхание, едва уловимо меняется тембр голоса». Лина улыбнулась и невольно протянула руку, желая коснуться собеседника. Капитан послушно взял ее ладонь в свою и тут же заметил, что девушка покачнулась, на миг потеряла контроль над телом, но он успел поддержать девушку. Несколько секунд, и она пришла в себя, быстро заговорив. «Вот это да! А вы темная лошадка, капитан Сидорх из МИАСа!» Затерянный лес. Маркус. Сверкающие глаза вновь прорезали мрак ночи. Они окружали, словно брали в кольцо. Огромный темно-серый волк скалил зубы и пятился, но не мог остановиться. Мерзкие неживые огни повсюду поэтому ходил кругами, словно стараясь запомнить каждую пару. В волчье сознание просочилась, будто сквозь нагромождение камней, мысль «Обратись в человека». Что это значит, хищник не понял. Звуки леса стали меняться. Кажется, это называется смех, такое странное человеческое понятие. Откуда он мог знать о нем? И услужливый голос подсказал «Сорви амулет, волчонок, сорви с шеи». Забыв на секунду про оборону от бесконечного множества пылающих глаз, волк почесал лапой шею, когтями зацепил тонкую цепочку и рванул с силой. Перед ним лежала яркая блестящая вещица, какую носят люди. Он наступил на крышку, и разрывающая боль влетела в сознание, будто кто-то рвал тело на части, и не было сил сопротивляться. Я очнулся на промерзшей земле, откашлялся, ноги свело судорогой, Совладав с конечностями, поднялся и схватился за бедовую голову. И я все вспомнил. Лина, исчезновение лешего, кровь, волчье сознание, как будто несколько дней провел в бреду. Как же хорошо вновь почувствовать себя человеком. Однако тело вскоре начало замерзать, а я даже не знал толком, как долго амулет позволит мне стоять на двух ногах. Нацепив обратно на шею единственное сокровище, Отправился вперед, еле разбирая тропинку, не в силах остановить поток мыслей. Была ли Лина очередной ловушкой, мороком? Почему я вижу ее с закрытыми кровавыми глазами? Нога ступила во что-то влажное. О, нет, только не болото! Но это оказалось небольшой лужицей. Только на воду все равно не похоже. Человеческие глаза слабы, поэтому пришлось опуститься на колени, обмакнуть палец и принюхаться. Вязкая жижа, почти без запаха, а на вкус кровь. В лесу полно хищников похлеще меня, в заколдованном лесу тем более, стоит ли удивляться. Но что-то было не так. Чутье подсказывало, произошло нечто мерзкое. Сводившие с ума светящиеся точки множество глаз стали повсюду появляться вновь. Но пока я человек, ногой, замерзающий, смысла в борьбе нет, усмехнулся. Грош цена обещанием предводителя нечисти не выбраться мне из леса. Только подумал об этом, из кустов с треском поломанных ветвей стали вылезать безобразные умертвия. Кособокие, одни бесконечностей, другие с ободранной кожей. Кто вовсе без нее, как ходящие скелеты? Они надвигались на меня, шли неспешно, тыкали пальцами в мою сторону и мычали, рычали, хрипели. Один самый резвый подскочил совсем близко и прошипел. «Убийца! Убийца!» Остальные подхватили настрой и на разный лад произносили. «Убийца! Он убил! Он убил!» Схватив камень с дороги, я огрел урода по морде, отчего тот заверещал и скрылся в кустах. «Идите в пекло, твари!» — крикнул, подбирая очередное оружие. Благо тропа попалась каменистая. «Что за чушь вы несете?» Умертвие отступали, но их крики не прекращались. «Ты убил! Ты убил! Одного из нас! Одного из нас!» Попав двум уродам в головы, я засмеялся но тут же почувствовал головокружение. Неужели время вышло? Ты убил его, ты ответишь. Да кого я убил-то, чудики? Превозмогая сильную тошноту и жар в теле, спросил, подхватывая очередной камень. Нежить словно учуяла перемены в моем состоянии и стала смелее приближаться. Ты убил лешего? Ты убил лешего? Что? Да какого? Прежде чем обернуться, разглядел напоследок жест. Обрубок руки у мертвия указывал вниз под дерево. И тут я увидел его, провожатого. Толстый, грязный леший лежал на боку с неизменно торчащей веткой из уха, обняв дубинку в луже крови, что стекла вниз тонким ручейком. Глаза закрыты, он не дышал. Началась трансформация. Человеческое тело взорвалось болью, которая быстро исчезла. И вот я уже стоял на четырех лапах, окруженный уродцами. В жутких глазах пылала жажда мести. Но при чем тут я? им этого не объяснить, придется защищаться. Трое набросились на меня справа, вцепились в шкуру мертвой хваткой, другие опасливо подбирались сзади. Одного я все же успел цапнуть, но подоспели остальные. Огромная толпа уже бежала на меня. Откуда их столько взялось? Ведь обвиняло меня не больше десятка существ. Нескольких удалось скинуть, укусить, подрать когтями, но их оказалось слишком много». Почувствовав открытые раны на теле, я разозлился и со стервенением принялся бороться за жизнь, за свою невиновность. Кто-то сделал глубокий прокол на шее, должно быть, это клыки. Только вордолаков мне не хватало. Я взвыл и со всей дури помчался вперед, надеясь насадить хотя бы парочку на колючие ветви. Резкая боль изменила планы. У меня отказали лапы, сразу все четыре. Я рухнул на брюхо. Мои наездники не удержались и покатились кубарем, ломая кусты на своем пути. Мне показалось, что кто-то завыл в ответ, совсем рядом, а потом разум заволокла пелена. Морское путешествие. Шхуна-красотка. Капитан сделал вид, что не расслышал, но проглотил комок в горле. Лина явно обладала какими-то силами, только не хватало ему очередных магов на свою бедовую голову. «Позвольте, я провожу вас, вы утомились!» однако девушка и не думала прекращать разговор внутри все бурлило эмоции картинки чужие тайны вылились к локочущим потоком на неподготовленное сознание девушка не жела анализировать ей хотелось сбросить груз чужого горя как можно скорее а сделать это так легко вы служите какому то властелину или повелителю но не по своей воле вы даже толком не помните его лица настолько смертей окружают вашу семью «И ваш разум все еще жаждет отмщения», – тараторила она. А капитан озирался по сторонам, лихорадочно соображая, как прекратить ее опасные речи. «Лина, не стоит. Почему вы не покинете службу, если она так тяготит вас? Хотя я видела тьму. Ваш повелитель держит кого-то в заложниках, он…» Сидорх услышал шорох у ступеней. Тень промелькнула у балюстрады и скрылась в трюме. Лина будто не слышала этого. Она увлечённо говорила и говорила, раскрывая новую информацию и эмоционально размахивая руками. Капитану ничего не оставалось, кроме как обхватить девушку сзади и зажать рот широкой ладонью одной руки, а пальцами другой слегка надавить на её горло. Этого хватило, чтобы она обмякла, не вызывая сопротивления. Осторожно усадив Лину спиной к скамье, Сидорх проворно спустился вниз. Шаги его были бесшумны. На палубе дежурило трое матросов, и чуть в стороне стоял баталёр. «Бей челеби, будь он неладен». Но капитан не досчитался одного, самого молодого, которого лично приставил следить за каждым шагом особых пассажиров. Так вот, кто ошивается рядом и наверняка подслушивал трёп девчонки. «Хэм, юный Хэм, куда же ты вляпался?» Сидор отчаянно надеялся, что мозгов парню хватит держать рот на замке. Упомянутый в мыслях баталёр обернулся и заулыбался, глядя на капитана. Мужчина с медной курчавой бородой махнул рукой, мол, не твое дело, и вернулся обратно за штурвал. Девушка зашевелилась, и Сидорх подскочил к ней, помогая подняться. Лина потирала шею. «Что случилось? Я будто сознание потеряла. Помню, мы беседовали, как вдруг...» «Но я говорил, что вы утомились, сударыня», — с укором произнес он. «Я и сам испугался, когда вы начали падать». Лине показалось, будто она видела что-то очень важное, но детали расплылись перед внутренним взором. Только тему видения она все же помнила. Капитан Сидорх. Направляясь к каюте, Лина опиралась на руку рыжеволосого мужчины и поинтересовалась. «Мы говорили о вас, верно? Напомните, пожалуйста, что вы рассказывали?» Мужчина выдохнул и постарался продолжить непринужденно. «Я говорил, что стал капитаном, как отец». Весь наш род промышлял торговыми перевозками по морским путям или ловле рыбы. Нынче туго с работой, сударыня, а море кормит всегда. Нет-нет, что-то другое. Девушка закусила губу, тщетно пытаясь восстановить картинки чужой жизни. Они осторожно спустились на нижнюю палубу, но вместо трёх шагов налево, где располагалась каюта для пассажиров, завернули в другой конец, оказавшись в трюме, набитом мешками и ящиками с товарами. Теперь их никто не слышал. Лина почувствовала волнение, ведь она толком не могла понять, где находится. Повсюду царил другой запах, пряный и горьковатый, кое-где кислый. Появились новые звуки шуршащих мешков и трущихся друг об друга боками ящиков, скрип половиц. Теснота помещения ощущалась буквально, обволакивала духота. «Где мы?» – осторожно спросила Лина, все еще опираясь на капитана. Сидорх вздохнул. «Лина, поймите меня правильно». «Вы не должны касаться моего прошлого. Это очень опасно. Я не знаю, что за силы вас ведут, но впредь прошу не говорить ничего. Вы поняли меня? Никому. Ничего. Особенно вашей подруге». При этих словах капитан немного покраснел. Лина словно увидела это. «Так значит, я оказалась права насчет малики. «Что ж, не стану лгать, я получила силу. Но всего несколько часов назад». «Я обычный человек, Сидорх, как и вы. Не стану утомлять разговорами, это неважно. Но мы с Маликой связаны. До каких пор, неизвестно. В любом случае, все, что случится с ней, отразится на мне и наоборот. Поэтому не вздумайте запугивать меня, капитан Сидорх. Я сохраню вашу тайну, какой бы она ни была, но учтите. Обидите Малику и отведайте горе вдвойне». Мужчина усмехнулся. «Характер у подруг очень схож». Обе боевые и нежно оберегают друг друга ото всех невзгод и чужаков. Но что делать с этим шайтаном? Капитан чувствовал, что баталер уже прознал обо всем и потребует избавиться от болтливой девчонки и свидетеля, неразумного Хэма. Его тайна – тайна повелителя, которому он служит. И ни одна живая душа не должна знать об этом.